Глава двенадцатая. Кофе. Кофе хотелось жутко. Мартин там, задержался у столь привычного кафе Верналия, рядом с работой, немного замедлив шаг. Но потом принял решение и прошел мимо. Нет, сегодня он заглянет в новое заведение, хоть оно и подальше. Ему все равно по пути. И пусть там будет дороже, после работы пить кофе в практически полицейском кафе, ему не хотелось. Хватало обеденных перерывов. Мартин дошел до нового кафе «Кофейни», как гласили зеленые и неоновые буквы на вывеске с почему-то красным кофейным зерном над буквой «И», и застыл около меню, вывешенного на улице у входа в застекленной рамке. Рядом под вывеской весело делали селфи-туристы в шарфах цветов эстонского триколора, намотанных поверх курток скорее для красоты, чем для тепла а еще скорее для фотографии, чем для красоты. Потому что хоть там и был патриотом, назвать этот сувенирный шарф красивым язык не повернулся бы даже у него. Меню предлагало в основном мороженое. Клубнично-базиликовое, марципановое, лакричное, карамельное с кусочками леденца-петушок, шоколадное с кусочками шоколада, ванильное, чернично-шоколадно-ванильное, эстонское – Опять же цветов национального триколора. Десерты. Взбитый манный мусс из фруктового сока, яблочная запеканка, кисель со взбитыми сливками, имбирное печенье с корицей и черным перцем, марципановые пирожные и несколько легких закусок. А вот кофейная карта порадовала Мартина своим разнообразием, но не ценами. Вздохнув, там решил, что один раз может себе это позволить, и вошел внутрь. Приметив в углу свободный столик, он направился к нему. Официантка тут же подскочила, приветствуя его и рассказывая о кофе дня. Мартин не слушал, только отмечал модуляции ее голоса. Когда она замолкла, он вежливо кивнул и взял у нее из рук кофейную карту. Девушка удалилась, давая ему возможность спокойно обдумать свой выбор. Там огляделся. Да. Не такая публика собиралась в кафе недалеко от полиции. Молодежь в броской одежде, не совсем даже по погоде, женщины, увлеченно обсуждающие с подругами что-то за чашечкой дорогого кофе, держащие чашки, чуть ли не как на приеме у королевской семьи, занятые мужчины с телефонами около уха, словом, разные и многие, кому заведение оказалось по пути и кто польстился на его новизну. Те, среди которых Мартин чувствовал себя лишним. Зато никто и не заподозрил в нем полицейского. Хоть здесь можно расслабиться. Там уже допивал свой дорогущий кофе, оказавшийся ничем не лучше того, что у них на работе, когда у него зазвонил телефон. Сестра сообщала, что ее дочь закатила истерику, потому что мать не отпускает ее к подруге. «Господи, я же уже говорил, не нужно лишний раз рисковать. Это опасно, тем более на ночь глядя». «Что? Нет, нет». «Нет, не отпускай ее никуда, пусть сидит дома с тобой. Да, да, этот абсорбент наверняка все еще где-то в городе. Да, хоть что-то мы делаем. Слушай, да, это наша работа, и да, мы его поймаем. Скоро. Просто пока приглядывай за ней. Без гостей можно пережить, особенно когда у нас тут такое. Послушай, я перезвоню позже, я уже... Мартин вдруг осекся. Мимо его столика к выходу направился мужчина. Только сейчас Мартин осознал, что до этого тот около минуты стоял неподалеку и рассматривал что-то в окне. Там не придал этому значения, потому что никакого значения в этом не было. До этого момента. До того, как он увидел его лицо. До того, как он осознал что для этого лица в кафе было кое-что поинтереснее, чем вид из окна. Черт, черт, черт! Это был Арва Саар, заноза в заднице полиции. Черт! Шеф его убьет, точно убьет. Такая глупая утечка, Боже! И как его угораздило! Зеленый неон уличной вывески подсвечивал лицо Арва. Он уже забыл и про официантку, и про отвратный кофе. И про зря потраченное время и деньги, и про безумные мысли, что полезли ему в голову. Он нашел то, что ему нужно, когда уже совсем пал духом и ничего не ждал. И не просто то, что нужно. Сар молниеносно проанализировал имеющиеся у него факты и мог с уверенностью сказать, это были просто сказочные новости. Арва улыбнулся. Надо догнать его и убедить, что он слышал вовсе не то, что думает что нельзя ничего раскрывать в прессе и интернете. Черт, тогда он поймет, что слышал все-таки именно то. Все равно надо его догнать, — решил Мартин, вскакивая со стула и бросаясь к выходу. Но Саара уже и след простыл.